И вам не придется иметь дело с полицией, а точнее. Я предлагаю вам 3000 долларов в неделю. На выполнение задания уйдет недели три. Вы станете богаче на 9000. тысяч. Разумеется, есть риск, но, повторяю, полиция не станет совать нос в это дело. Гэри выпрямился. 9000 долларов. В чем риск? В противодействии, Шалик раскурил сигару, но...